Глава восьмая, в которой происходит беда, скотство, а Иван впервые в жизни пытается получить ответ. Из Страусиного это когда засовываешь голову под подушку и ни о чем не думаешь. Состояние Ваню вывели две плохие, очень плохие новости. Маша, наконец, рассказала ему о старой травме головы и о кисте, и снова начавшихся головных болях. Маляренко посидел, а Таня впервые на памяти всех присутствующих устроила истерику. Маша нарочито бодро улыбнулась и выдала сакраментальное «не дождетесь». Впрочем, никого эта бодрость не обманула. Ваня взял дочку на руки, ушел на веранду и долго ее баюкал, временами прикладываясь к бутылке. Потом пришла мать и унесла ребенка в дом. Запой продолжался три дня – до того момента, когда в порт пришел гонец и принес известие о смерти деда. Эта новость доходила до сознания Ивана тяжело. Долго. Сквозь алкогольный туман и качающуюся вселенную. Маляренко поднялся на ноги. Пол веранды ходил ходуном и норовил ударить его по лицу. «Не дождетесь!» На последних граммах сознания Ваня вылил остатки пойла на землю. «Олег, пошли...» «Кого из пацанов за Толиком? Мне нужна лучшая его бричка! Еду я, мои!» Иван послал все свои заморочки к черту. «Женщины! Ты и Семенович! Немедленно!» Капитан вытянулся по струнке и откозырял. Душа, несмотря на грустную весть, пела. «Он снова с нами!» Бахтисара Ивана снова поразил. «Всего-то год меня здесь не было или чуть больше!» Почти три десятка капитальных каменных домов стояли вдоль широкой мощенной улицы. И это не выглядело деревней. Это был город. Городок с красивыми палисадниками, клумбами и... Ваня охренел с маленьким фонтанчиком на центральной возле Кремля площади. Ну, ребятки, я даже не знаю, что сказать. Я думал, что моя усадьба хороша, но это... До Ивана дошла разница. В Севастополе жил он, человек авантюрный, склонный к путешествиям и приключениям. А здесь жили простые, работящие люди. Завидовать дурно, завидовать дурно. Маляренко включился. Вся хандра слетела, как прошлогодняя листва. Снова запахло разнотравьем, зашумел ветер и запели птицы. Снова, как когда-то давно, после первого затяга кальяна, навелась резкость. Жизнь заблистала. Это было не пробуждение. Это была просто злоба, звенящая, будоражащая злоба на весь такой несправедливый мир. На похороны они, конечно, не успели. Никому не заезжая, Иван сразу поехал на маленькое кладбище и долго рассказывал деду о своих делах, прося прощения за все то, что он сделал, и то, что он не сделал. Потом Маляренко налил стакан дедовского первача и пустил его по кругу. Выпили все, даже Таня. «Показывай». Хозяин был явно не в настроении. Это чувствовали все, особенно стоявший за его спиной Олег. Он уже вынул мачете и только ждал намека шефа. Серый струсил. Он прекрасно понял, что Иван перешел в такую весовую категорию, где друзей уже нет, а есть только враги или подчиненные. «Что?» «Опричников моих, показывай!» Иван глухо рычал, глядя пьяными глазами куда-то вдаль. Звонарев понял, что взорвался. Он не мог, не имел права, будучи человеком Ивана, тянуть людей под себя. Из дома вышли улыбающиеся женщины – Маша, Таня и его Ксюша. С надеждой, проводив их глазами, Серый Шустр рванул на лесопилку. Троих мужиков, работавших у Звонарева, Иван забрал... Сказав, что вернет их через месяц, Геннадий понял, что вернутся к нему другие люди. Люди хозяина, как, например, Андрюха, о котором в поселке ходили жуткие слухи. А еще Сергей Звонарев понял, что его сын и крестник Ивана, Сережка Звонарев-младший, всегда будет на своем месте, под хозяином. В душе что-то защемило. «А на этот месяц я тебе своих ребят в помощь пришлю», — уяснил. Строитель закивал. Еще немного и смотрящим будет Андрюха. Е! Внезапно у Сергея сильно заболел живот. Работников Звонарева Иван забрал. Конечно, не просто так. Во-первых, надо было познакомиться. Во-вторых, Олегу было дано задание хоть чему-нибудь их научить. Конечно, парни они и так были не слабые и кулаками помахать умели, другие тут не выживали, но все-таки это был резерв а резерв должен быть обучен. Ну и, в-третьих, женщины. Мои люди имеют право на выбор, надеюсь, они это оценят. Парни это оценили. Через две недели после долгого собеседования с капитаном все трое присягнули на верность хозяину. В бактисарай каждый вернулся с молодой и красивой женой. Те самые девочки с серьезными глазами получили шанс на счастливую жизнь». К концу апреля Иван распродал всех оставшихся свободных женщин, распродал цинично, жестко, не спрашивая их мнения. Он просто вызвал к себе Бориса и матом, прервав его доклад о знаниях и умениях всех жителей Западного Крыма, просто потребовал отметить из 32 одиноких мужчин Бахчисарайского округа 11 самых достойных, молодых и работящих, и неконченных уродов. «Понял, бля!» Бывший директор школы испуганно вжал голову и, немного подумав, отметил галочками нужных людей. «Отдашь этот список Стасу. Скажешь ему, я велел ему этих людей собрать и привести ко мне. Понял? Пшел!» Борис Михайлович кивнул и пулей унесся вдаль. «Слушать меня, твари!» Олег в окружении своих бойцов стоял перед кучкой оборванцев, созванных по воле шефа. «Сейчас! Каждый!» из вас получит в пожизненное пользование по бабе. Мужики сначала замерли, а потом радостно заорали «Молчать!». Через некоторое время я лично, в сопровождении Андрюхи, проверю всех и спрошу у ваших жен, как вы с ними обходитесь. И не дай бог мне узнать что-нибудь плохое. Хозяин велел убить каждого сразу, на месте. И сделает это Кемеровчанин. «Дошло? Ясно? Не слышу!» Бирюки, вытягивая шеи в надежде рассмотреть вожделенных женщин, нестройно пробормотали ясно. «Теперь вы все должны. В ближайшие три месяца будете со своими женщинами жить здесь. Будете строить дома. А потом уйдете. Стройся! Направо! шагам, марш!» Маша угасала. Не помогало ничего. Все три медика, имевшихся в распоряжении Ивана, лишь разводили руками и отводили глаза. Даже Док, которому в плане медицины Иван доверял абсолютно. Либо выживет, либо нет. Как там эта штука надавит на мозг, никто не знает. Док поцеловал руку Марии и, впервые отказавшись от традиционного стопарика, вышел. Никаких молитв Ваня не знал. И молиться он не умел, даже как перекреститься не знал. Впервые в жизни, почувствовав себя беспомощным, Маляренко захотел прислониться к чему нибудь плечу, укрыться от невзгод и бед и попросить его о прощении. За все годы неверия за гордыню и за злые слова. Сегодня ночью Манюне было особенно плохо. Иван, плача как мог, помогал ей, Утешая и целуя ее, но она его не слышала. За стеной, обняв Анютку, рыдала Таня. Утром Маша стала немного лучше, и она уснула. Поглядев в окно на серое утро, Иван оделся и вышел из дома. Кто-то его окликнул, он не ответил. «Часовой, наверное». Иван шел навстречу солнцу, не чуя под собою ног. Море и поселок остались далеко позади, Наконец, силы оставили его, и он повалился на землю. «Господи, помоги!» Перед глазами колыхалась зеленая травинка. По ней полз жучок. «Прошу тебя, пожалуйста, я сделаю все!» Жучок посмотрел Ване в глаза и кивнул. Все вокруг заволокла тьма, и мужчина потерял сознание. «Знаешь, сучок, а я тебе завидую!» Это опять ты? Я не с тобой хотел говорить. Да знаю я. Я его не встречал, врать не буду. Знаешь, спасибо тебе за племяшку. Я, честно говоря, доволен. Родная кровь все-таки. Скажи, Маша будет жить? Не знаю, брат. Никто не знает. Верь, надейся. Если веришь, молись. Открою тебе маленькую тайну. Я думаю, она выживет. «Бум!» «Ну все, тебе пора. Просыпайся. До встречи, брат!» «Бум! Бум!» «До встречи, брат!» «Бум! Бум! Бум!» Иван захрипел и перешел в себя. Вокруг стояли люди, много людей. Он лежал на своем топчане, на своей веранде, а в лицо ему с тревогой заглядывала заплаканная Таня и со слабой улыбкой на бледном лице утомленная Маша. Кризис миновал. Такое когда-то произошло с Таней. Никто не верил, а она выжила. То же самое сейчас происходило с Машей. Неделя шла за неделей, а ухудшения больше не было. Женщина понемногу приходила в себя, на ее щеках снова появился румянец, И снова серебряным колокольчиком зазвучал ее смех. Усадьба облегченно выдохнула. Иван ходил с глупой улыбкой на лице, Танюша щебетала и порхала вокруг подруги, а дети, все как один, принялись делать маме Маше подарки. Конечно, самым преданным поклонником Марии Сергеевны оказался Бим. Тот вообще и дневал, и ночевал у ее ног. Док тоже улыбался. Разводил руками и от стопарика теперь не отказывался. Как говорила об этом народная молва, это был верный признак – больной идет на поправку. После того, как изрядно вымотанные учебой резервисты вернулись в поселок с женами, а еще куча народу по призыву хозяина ушла в порт, оставшиеся неудел мужики заволновались. Видимо, опять проболтался док. Новость, что и эти одиннадцать счастливчиков получили себе женщин – И при этом здоровых, не старых и неуродливых облетело окрестности поселка со скоростью молнии. Настроение у Ванюши было, черт возьми, отличное. Все утро он осуществлял свою мечту, катал на беде по затону своих женщин. Это было как в кино из прошлой жизни. Жаркое солнце, синее море, яхта, и две ноги грудастые блондинки ню. Ну ладно. Гурдастая блондинка была только одна, Таня была шатенкой и... Неважно. Эх, все дела, дела. Иван вышел к двум десяткам просителей, явившихся к нему по понятному делу, и толкнул речь. Короткую, но емкую. Речь сводилась к одной мысли. Утром деньги, вечером стулья. «Сначала от вас ударный труд на мое благо, потом от меня вам, женщины. Гарантия мое слово». В ответной речи выборного главы женихов были упомянуты такие слова, как «зуб», «глаз» и «чтоб я сдох». Стороны ударили по рукам, и стройка закипела.